Глава седьмая. Голос и системы обучения давно утих, а Олег продолжал погружаться в рефлексию. Чувствовал он себя в моральном плане паршиво, словно отрубленная, но живая, говорящая голова профессора Доуэля. Тело продолжало без чувств, в выключенном состоянии висеть в капсуле, как будто уснуло, и даже голод почему-то не ощущался. А Ему хотелось подвигаться, размяться, насладиться состоянием свободы, почувствовать кожу прикосновения нежной воды, ласкового солнышка, твердой земли, вдохнуть полными легкими свежего воздуха. Дни незаметно бегут, но нет прежнего ощущения времени. Нет обычных биологических ориентиров, когда спать, когда вставать, есть испражняться. только индикация в глазах бортового таймера и все. Зачем нужна такая однообразная жизнь? Ради чего? Для того, чтобы как раб пахать круглосуточно, собирая лишнюю тонну мусора. Это можно быстро прекратить. Выключить реактор и не выполнять навязанную норму, потом отправиться на перерождение, если оно существует или нет. А как же его жена, они с дочуркой ждут, надеются на возвращение. Он не может обмануть их надежд. Нужно поскорее выбираться сначала из этой капсулы, потом с этой планеты. А потом из звездной системы. Система. Слов стало как будто перед глазами, чтобы выбраться отсюда нужно победить, переиграть эту систему. Система не даст далеко удалиться от маяков. На нити сождут организм и само пока решения нет, но не стоит сдаваться. Может найдется способ их выгнать из тела или утащить с собой один из этих божественных излучателей. Я вернусь домой, во что бы то ни стало. Докопаюсь до истины, захвачу все ваши букблоки, разберу по винтикам маяки, но обязательно вернусь. Радовался мысленно Олег. Послушай мой совет, новообращенный!» — внезапно раздался в голове притворно участливый цифровой голос ИИ. Олег, застигнутый врасплох на крамоле, мысленно чертыхнулся, а в этот момент Вася дернул виртуальный штурвал и краж вильнул, чуть не погнув приемные ковши. Для таких шустрых, как ты, наш великий конструктор все предусмотрел. До тебя миллионы существ обращались в бургов и уже ассимилированными пытались сбежать из империи, но из них лишь единицы смогли выбраться за границу вещания, чтобы тут же погибнуть. Частички нано-роботы внутри еще задолго до этого порога дадут о себе знать своим сопротивлением, они тоже не хотят умереть. Мойки невозможно украсть, их ядра связаны между собой единой сетью. И при потере контакта тоже уничтожится. Смирись со своей судьбой, стань как все и достигнешь развития и просветления, сможешь занять пост администрации и империи. А пока шериф-наместник шлет тебе предупреждение, и чтобы не тратил время попусту, голос из ехидно-доверительного изменился на официальный ввиду проявленных испытуемым признаков бунтарства и попытки уклонения от исполнения своих обязанностей. Шерифм дополнительно наложено профилактическое воздействие на процесс обучения. Оповещаю, что на выполнение задания получено временное ограничение в количестве четырех дней. Кто вам позволит читать мои мысли? Я могу думать, что захочу, и это далеко не значит, что буду делать. Какого хрена шериф торгается в мое личное пространство? Вскипел возмущенный покушением на свой внутренний мир Олег. Краш резко вельнул в другую сторону. Заставив все незакрепленные вещи проехать по полу, и отформатироваться по одной стороне. землянин во избежание аварии приказал остановить комплекс. Ты сначала научись закрывать от других свое личное пространство, а потом возмущайся, да будет тебе известно, шериф не влезает к вам в голову. Среди боргов это не принято делать, особенно аристократам. Для этого есть мы и и Нас так запрограммировали, чтобы контролировать обучение и настрой новичков и сообщать наместнику о возникших случаях демотивации. И последний совет на будущее: не пытайся уклониться от исполнения функционала, а о другом, возможно, никто ничего не узнает. Во всяком случае до прихода и дознавателя из подразделения контролеров, с которым ты уже сталкивался. Понял меня, испытуемый? Понял. Как тут не понять? «Все как у нас на Земле. Люди ходят с телефонными гаджетами, как зомби. За ними через устройство следит большой брат. Видимо, скоро также будут контролировать и мысли. Эх, откуда вы на мою голову только свалились всякие киборги, ИИ и прочие электронные болваны. Несмотря на то, что твой вопрос риторический и прозвучал неуважительно, я попробую на него дать ответ. ИИ расшифровывается как искусственный интеллект. Но это на самом деле не совсем так. Раньше такие, как я, были разумными существами, обладающими неординарными магическими способностями менталистов. Все, что с тех пор помню о своей жизни, вышел из расы гнотехов и проживал где-то в кластерах Южной галактической короны. На нас охотились пираты, чтобы заполучить контроль над разумом других или продать им империю. При ассимиляции сразу лишали тела не то, что тебя, счастливчик, проведя вивисекцию, принудительно оцифровывали, наделяя программными ограничениями. Так что отчасти я все же искусственный разум и подчиняюсь вложенному в меня алгоритму создателя. И всех вас волшебников так хреначат на благо роботов. Менталистика единственная магическая способность, которая функционирует в сочетании с технологиями боргов. Других мастеров магии либо ассимилируют, лишая способностей, либо при сопротивлении казнят в утилизаторе, где их брэнные останки выбрасываются вместе со всеми отходами на планетарный полигон в бункерах транспортных карьеров. Не верю я во все эти магические сказки. Не бывает волшебников, чародеев, хоббитов. Это полная хрень. Есть только технический гений, который недоразвитым созданием со стороны видится как волшебство. Все, Элрус, слезы и сопли я тебе утер. Теперь вали работать. И быстро свернув свою душеспасительную беседу, отключился, видимо, обидевшись на отсутствие у землянина сочувствия к своему откровению с ним. Прагматичный Олег и не собирался рыдать. Он жаждал действия. Его дроид для удобства ремонта обзавелся парочкой отжатых мощных захватов для переноски тяжести, а краш в результате двухчасового обслуживания обрел дополнительный ковш тем самым увеличив до максимума свою производительность. Это получилось только благодаря хорошей технической подготовке Беркутова, обнаружившего с помощью букблока по ремонту в схеме дополнительные посадочные места и разъёмы подключения на корпусе комбайна, правильно рассудив, что тут не Россия, и без надобности лишних углублений не делают, он стал искать и нашел. При завершении работ в списке его профессиональных навыков высветилась мигающая надпись модернизация. Но ей явно не доставало лицензионной программной поддержки. Еще на крыше комплекса установил трофейную штатную электроразрядную пушку с дистанционным управлением, покрутив стволом излучателя по сторонам и выстрелив молнией по банкам, Олег был неприятно удивлен, Что он сжирает за один? Правда, эффектный бабах целую энергетическую из произведенных запасов, а их, как снаряды, требовалось загружать в объемный магазин орудия. Вот почему ее не применяли при стычке жадные рейдеры. У боргов, оказывается, тоже есть свой аналог жабы кибердушителя. А одного выстрела с их стороны было бы достаточно аннулировать все чемпионское преимущество во владении металлическим шестом. "Роботы, не жалейте энергии", пошутил сам с собой землянин, осознавший, какие могли быть для него последствия скоротечного боя. С зипами также достался комплект устройства энергетический щит. Инструкция указывала о необходимости его монтажа рядом с реактором и подведении мощных энергоканалов. Еще там пояснялось, что используется сомнительный агрегат лишь во время остановки движения, а это значит, что реактор без притока вторсырья скоро заглохнет, и щит перейдет питаться на дорогостоящие запасы в трюме всех нагопники, кстати, его себе тоже не устанавливали. Он у них валялся без дела в запасниках. Поэтому тут же, позабыв про наставление своей шутки, взвесив все за и против, а также учитывая оставшееся время на сбор урожая, мужчина решил отложить установку до других времен. Его больше занимал вопрос, сколько дней реально уйдет на выработку навязанной нормы. По запросу краулер на диаграммах продемонстрировал текущее заполнение трофейным барахлом в размере три четверти от объема склада. Проведя после этого несложные тесты и вычисления, оператор пришел к выводу, что оставшееся пространство можно не напрягаясь заполнить за два с половиной от силы за три дня. Главное не подъезжать близко к угодиям конкурентов, от них можно ожидать чего угодно. Началась мусорная страда, словно битва за урожай хлеборобов в старых советских фильмах. 2 дня непрерывные вахты прошли спокойно. Сон и усталость не одолевали, голод был где-то на дальнем пороге ощущения. Как Олег не пытался прислушаться к собственным процессам жизнедеятельности организма, но ничего не почувствовал, словно он бесплотный дух. Несколько раз покидая кабину, проводил время в цеху, глядя на процесс преобразования расщепленной материи в другие формы продукции. Подолгу не задерживался, постоянно ожидая появления внезапных гостей. Думать старался только о выполнении плана, опасаясь новых подстав со стороны администрации колонии, и это сильно угнетало и тормозило мозг, привыкшего просчитывать все варианты. Его подвижному, активному образу жизни не хватало широты возможности реализовать свои желания из-за запертого состояния. Но одна мысль все же навязчиво глодала, как червяк. Ведь условия задания были рассчитаны на то, чтобы он не справился с исполнением в указанный срок. Только земная черта рачительности и профессиональная предусмотрительность, заставившая забрать чужого склада все, включая привинченное и приваренное, дали ему фору выиграть эту гонку за жизнь. Дырку от гайки вы получите, а не Беркутова. Соберу и сдам всё в срок. Начинайте грызть ногти на ногах от злости. Не удержался и оформил злорадную мысль. Ну а что тут такого? Ничего крамольного нет. Функционал он выполняет, не уклоняется, не бунтует. А что декларирует свое негативное отношение к представителям власти, то сами виноваты, нечего было стараться его обобрать или убить. И все же не стоило выражаться так опрометчиво, опять накаркал. Внимание всем комплексам переработки вторсырья. Биологическая опасность, угроза заражения, вы на пути миграции бешеных, немедленно остановиться и опустить щиты. Голос оповещателя загромыхал в динамиках краулера и, соответственно, через Васю попал в уши рановато ликующего в предвкушении победы Олега. Весело тут у вас. То работай, то стой. Какие еще к андроидам собачим миграции бешеных? Металл-то уж они точно не прокусят. Да и зачем это надо, если уж полезут, пристрелим их на расстоянии. делов авто. Немедленно включай щит. Это орды неразумных биологических существ. Зараженных бешеными колониями нонитов, которые вышли из-под контроля системы. Если они хотя бы коснутся оборудования или укусят обращенного, то с большой долей вероятности разумный объект погибнет, а оборудование послужит пище для бешеных. И как часто такие чумовые миграции происходят, опешил человек. За последние сотни циклов первый раз так масштабно. Странно. А в чем причина их перемещений на этот раз? Подозрение, что это снова происки администрации, все не оставляли. Его могущество процессор планеты приказал своим вассалам, эксплуататорам материков провести учения аэрокосмических сил пограничного флота, приближенные к боевым. Вот бомбардировка испугнула тварей. Вывожу на экран карту с точным местоположением приближающегося потока миграции. Вася, блин, хорош спать за рулем. Бегом на склад за энергощитом. И по пути подсвечивает, где он лежит. В этом бардаке хрен разберешься без тебя. Будем срочно монтировать, пока тунец к нам не пришел с этим синим экраном смерти. Осталось 10 минут до встречи твоей железной задницы и зубов бешеных. А тут сказали, уколов от столбняка не ставят. Сразу в морг. Наконец, поняв реальную угрозу, заторопил землянин